жене с ребенком пришлось вернуться к ее матери а меня только вчера выписали денег у меня нет ни цента вот и вся моя скорбная повесть да невесело сказал томас сам то человек всегда перебьется а вот женщин с ребятишками жалко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 Очень странно были его слова. Иногда в отдельных случаях даже мне самому начинает казаться, что халдейский хироскоп дал верный ответ. Возможно ли это? Затем уже не столь загадочными словами он обратился к Томасу в надежде ожиданий стоящему подлим.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 Непонятно. Немыслимо. «Невероятно!» — явственно твердил он себе под нос. Автомобиль углубился в район 70-х улиц, свернул на восток, проехал с полквартала и остановился перед шеренгой богатых домов с широкими лестницами, ведущими к подъездам. «Окажите мне любезности, войдите в мой дом», — сказал господин в котике, когда они ступили на твердую землю. «Видно, собрался раскошелиться как следует», — подумал Томас, переступая порог. В холле было полутемно. Хозяин провел его в дверь налево, плотно прикрыл ее за собой, и они очутились в полнейшей темноте. Вдруг вверху зажегся большой, причудливо изукрашенный шар, бледным светом озарив всю огромную комнату. Убранства роскошнее.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 Это даст вам кое-какое представление о его величавом облике. Но Томас МакКвейт был слишком близок к черным видениям белой горячки, чтобы предаться таким многокрасочным ассоциациям. Ему лощеный и слегка устрашающий хозяин квартиры напомнил зубного врача. «Понимаете, какое дело, док, — сокрушенно сказал он, —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 «Я могу не только дать ответ на поставленный вами вопрос, но также и предъявить вам самое вещественное доказательство!» Пожилая дама утратила равнодушие неверие и покой неподвижности. «О, профессор!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Когда, где он нашелся? Не терзайте меня неведеньем!» «Прошу извинить меня на несколько коротких мгновений», — ответил профессор Чарабуско.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 Взывая к проведению и к прохожим. Те изыскатели ночлега, у которых температура в горле еще не упала ниже точки замерзания, Стали уныло и фальшиво им подтягивать. И вдруг на половине второго куплета Томас увидел энергичную молодую особу в развивающейся одежде, Смело шагнувшую навстречу ветру и поперек мостовой С противоположного тротуара прямо к нему.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 Твоя комната на тканюшне ждет тебя. — Вот это да! — прочувствовано воскликнул Томас. — Энни, ты лучшая из женщин. Но когда все эти чудеса произошли? Нынче у профессора Черубуска он прислал свой автомобиль за хозяйкой, а она взяла с собой меня. Я и раньше там с ней бывала. — А каких наук он, профессор-то?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 — Матушка хочет меня видеть? — спросил тот, и краска прилила к его бледным щекам. — Да говорю вам, она где только вас не искала. — Еще бы не хочет. Она хочет, чтобы вы вернулись домой. Обращалась и в полицию, и в морг, и в сыск, и к юристам, и в газеты объявления давала, и награду назначала, и чего не перепробовала. Под конец к ясновидящему подалась. — Вы ведь поедете домой, мистер Уолтер? Прямо вот сейчас, да? — С удовольствием, раз она меня зовет, — ответил молодой человек. — Три года — долгий срок. Но только, боюсь, мне придется добираться пешком, если, конечно, трамваи сегодня не развозят пассажиров бесплатно. Раньше я на своих ногах обгонял пару гнедых, запряженных в матушкину коляску. Живы ли еще старые коняги? — Живехонький, — с чувством отвечал Томас. еще лет десять пробегают Продолжительность жизни королевского слонобуса битюгиссиуса сто сорок9 лет я их не кучу вторично прикомандирован на должность пять минут назад давайте поедем все вместе на трамвае если иэй не заплатит за проезд Они вошли в вагон, и Энни дала обоим блудным сынам по пятаку на билет. смотри как как она швыряется деньгами!» — съязвил Томас. «В этом кошельке, — торжественно ответила Энни, — ровно одиннадцать долларов и восемьдесят пять центов. Завтра же возьму все эти деньги и отнесу профессору Чарубуско, потому что он самый великий человек на свете».